Глава 36. Одри. Я позвонила Джейн и Карн, попросила встретиться в кафе. В общем, у меня действительно предрасположенность к магии. Ставлю картонный стаканчик с кофе на круглый стол и смотрю на подруг. Мама все знала, но она категорически против, чтобы я пользовалась своим даром назовем это так. То есть ты ведьма? Прямо интересуется рыжеволосая девушка. Пожимаю плечами. Смотрю на Карен, она стала совсем другой. Ранее светлый и добрый человечек посерел, утратив все жизненные краски. Мне не хватает ее позитивного взгляда на жизнь, веры в лучшее. Она была моим компасом между добром и злом в этом мире. И еще эта запекшаяся кровь на распухшей губе не дает мне покоя. Карен сказала, что лежала и выронила из рук телефон. Но разве могут быть от этого такие последствия? «А я похожий оборотень», – саркастически улыбается Джейн. «Чего? Это шутка какая-то?» Карен поднимает взгляд от стола. «Меня мучила эта догадка с тех пор, как ты показала видео и сказала, что Джон твой отец». «Кто твой отец?» Чувствую себя изгоем. Боюсь даже представить, что Карен живет с похожим чувством всю жизнь. С каких пор эти двое общаются без меня? Они же только и делали, что спорили из-за разных взглядов на жизнь. Деламар показывает видео, и я откидываюсь на спинку стула. Поверить в оборотней проще после открытия у себя способности, но все равно это кажется чем-то нереальным. А еще есть вампиры, шепчет Джейн. И это немного осложняет мою цель, из-за которой я все еще здесь. Она многозначительно приподнимает брови. Машинально выискиваю глазами Сару, но ее нигде нет. А ты рассказала? Нет, никому, кроме вас. Да, отзывается Карн. И еще оказалось, что она не причастна к смерти Калиба. Так может, и тут не ее рук дело, предполагаю я, на что Джейн хмурится. Слишком все сходится. О, Господи! Выдыхает Карн и зажимает переносицу, зажмурившись. Я только сейчас подумала, что она ведь тоже мать. И нетерпеливо подгоняет ее Джейн, скрестив руки на груди. Представь, каково будет Майклу и Хелен, если ее найдут. Надо было ей об этом подумать до того, как убила мою маму. Тем более он поступил как настоящий, начинаю я. Мы уже поговорили. Оказалось, что мои родители запретили ему подходить ко мне. Карен прячет взгляд и еле слышно добавляет. А еще они запретили Саре спасти Калиба. Эта новость как гром среди ясного неба. Калиб мог быть сейчас жив. У нее же не настолько хороший слух, чтобы услышать нас. Вопрошаю я, глядя, как Сара стремительно переходит дорогу в направлении кафе. Женщина целенаправленно движется к нам, виртуозно лавируя между столиками и посетителями заведения. Ее лицо напряжено. Движения точны и уверены. «Одри, здравствуй!» «По интонации непонятно, что ей нужно. С чего бы ей обращаться именно ко мне? Мы никогда раньше не контактировали. Мне нужна твоя помощь. Она не дает мне времени ответить». «Сейчас. Будь добра, проследуй за мной. Я все объясню по дороге». «Что конкретно вам нужно от нее?» – вмешивается Джейн. «Здесь не место для объяснений». Поняв, что мы не сдвинулись с места, она продолжает. «Это касается поиска Хелен». Я переглядываю с подругами. Джейн уверенно кивает, и мы дружно поднимаемся на ноги. Похоже, у нее свои причины. «Хочешь втереться в доверие?» Подходим к машине Сары, и я сажусь на переднее сиденье. Женщина ведет автомобиль и бегло разъясняет ситуацию. «Мне нужно заклинание поиска. Ты создашь его». «Я?» «Одри, от тебя магии на версту несет!» Морщится Торн. «Я абсолютно ничего не умею». «Там и не надо уметь. Это одно из самых простых заклинаний. Я дам тебе текст, а ты прочитаешь». До дома Сары мы добираемся за считанные секунды. Внутри уютно и светло. В особенности в глаза бросается множество горшичных растений. На подоконниках, на полу в прихожей, гостиной. Я сажусь на диван, подруги располагаются с боков. «Привет», – произносит Майкл, входя в комнату. «Спасибо, что приехали». Я искоса поглядываю на Карен. В каких она сейчас отношениях с Майклом? К чему привел их разговор? Судя по тому, что она сейчас здесь, ее не особо волнует запрет родителей. А что насчет самого парня? Его мама сосредоточенно раскладывает на журнальном столике карту города. Рядом лежит карта штата на случай, если Хелен не окажется в пределах Хоздейла. Миссис Торн зажигает свечу, потом подает мне старенький выцвевший листок и кулон на длинной веревочке. «А почему не попросить кого-нибудь более опытного?» Волнение изнутри завладевает мной все больше. В конце концов, с направлением огня при произношении заклинания из книги магии я справилась плохо. «Мы с ведьмами», – она кривится, – «не в самых теплых отношениях. Держи кулон над картой». Женщина направляет мою руку. «Теперь читай текст. Не торопись. Просто прочитай его. Можешь сначала про себя». Все сосредоточенно уставились на меня, что лишний раз отвлекает. Не знаю, чего я ощущаю больше – смущение или неловкости. Пробегаюсь глазами по словам, чтобы вслух правильно поставить ударение. «Мам?» «Майкл, не сейчас!» «Мам, у нас фото горит!» Совершенно спокойно произносит парень. Сара в долю секунды подлетает к стене, срывает рамку, разбивает стекло и накидывает на фото полотенце. «Ой!» Растеряно кладу кулон и лист с заклинанием на карту. Я же говорила, что пока не умею. Все ты умеешь. Причем силы у тебя немерено, раз даже вслух не пришлось произносить. Она убирает полотенце и пристально смотрит на фото. И ты, детка, сделала брешь в скрывающем заклинании. Иначе местоположение отразилось бы на карте. Миссис Торн показывает нам фото, где из многих людей в кадре огонь охватил лишь одного – Эндрю Уэста. «И что это значит?» – интересуется Майкл. «Что я знаю, кто причастен к пропаже Хелен. И лучше ему начать прятаться».